Глава двадцатая. Как Незнайка и его друзья встретились с инженером Клёпкой. На следующее утро Кнопочка проснулась раньше всех. Пока Незнайка и Пёстреньки спали, она сбегала на улицу за газетой и, возвратившись, стала читать. Сначала она читала спокойно, но потом вдруг у неё на лице появился испуг. Прибежав в комнату, где спали Незнайка и Пёстреньки, она закричала «Вставайте скорее, про нас написали в газете!»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 Не то каску, не то шлем, вроде тех, какие бывают у мотоциклистов. незнайки показалось, что это милиционер, и внутри у него все похолодело от испуга. Коротышка, однако, не обратил на Незнайку внимания, а подскочил к Кубику и закричал. «Здравствуй, Кубик! Вот приятная встреча! Ха-ха-ха! Ты куда идешь?» «А, здравствуй, дружище!» — радостно отвечал Кубик. «Я гуляю со своими друзьями».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 «А меня зовут Клёпка, инженер Клёпка!» Пёстренький фыркнул, услышав это чудное имя. «Что это за имя такое, Клёпка?» — удивился он. «Вы, наверное, хотели сказать «За Клёпка»?» «Ха-ха-ха!» — громко захохотал Клёпка и поприятельски хлопнул Пёстренького рукой по плечу. «А тебе, Пёстренький, следовало бы думать, прежде чем говорить», — сказала Кнопочка. «Ты бы сам, наверное, обиделся, если бы кто-нибудь стал утверждать, что твое имя не Пёстренький, а запёстренький».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 Подивившись на диковинные прыжки машины, Пёстренький хотел было высказать своё удивление, но вовремя спохватился, так как вспомнил о своём правиле. Поскольку он всё-таки успел уже открыть рот, то спросил. «А скажи, пожалуйста, Клёпко, почему ты носишь коротенькие штанишки? Разве у тебя длинных нету?» «Коротких прохладнее», — отвечал Клёпко. «Зачем уж ты надел шапку с наушниками? В ней же ведь жарко».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 Пёстренький боязливо поёжился оглянулся назад. Он уже жалел, что сел впереди. Ему стало казаться, что в случае столкновений безопаснее было бы сидеть сзади. В это время автомобиль подъехал к реке, но вместо того, чтобы ехать по набережной, перемахнул через ограду и плюхнулся прямо в воду. Звизгнув от страха, Пёстренький отворил дверцу и уже хотел выпрыгнуть из машины, но Клёпко успел схватить его за шиворот. «Пустите! Тонем!» – завопил Пёстренький, стараясь вырваться.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 сказал Незнайка. «Ничего», — ответил пестренький. «Когда начнем тонуть, будет поздно». «Но это еще не все», — сказал Клепка. «Моя машина приспособлена не только для плавания по воде, но и для полетов по воздуху». С этими словами он ткнул пальцем имевшуюся на щитке приборов кнопку. Раздалось жужжание, Незнайка и Кнопочка взглянули вверх и увидели, что круглая крыша, которую они приняли вначале за зонтик, превратилась в пропеллер — вращавшаяся с бешеной скоростью. В то же время машина плавно взмыла кверху и, сделав крутой вираж, понеслась над водой. «А п, -п парашюты у вас тоже под сиденьем хранятся?» — спросил, заикаясь от страха пёстренький. «Парашюты у нас нигде не хранятся, потому что никаких парашютов не нужно!» «Это почему же?» — озабоченно спросил пёстренький. «Потому что если вы прыгнете с парашютом, он сейчас же запутается в лопастях пропеллера и вас изрубит вместе с парашютом в куски». В аварии лучше прыгать вовсе без парашюта». «Но без парашюта ведь можно о землю удариться», — сказал пёстренький. «Зачем о землю? Мы ведь над водой летим, а в воду, если ударитесь, то не больно». «А, ну тогда ничего», — сказал пёстренький. «Воду упасть — это ещё не так страшно». «Конечно», — поддакнул Незнайка. «Ты только не забудь умыться, когда попадёшь в воду. Тебе это не помешает».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 Несколько кругов и зигзагов, чтобы показать маневренность машины, Клепко повернул к берегу. Не зная как кнопочкой, пестреньки не знали, радоваться им этому или печалиться, потому что никак не могли решить, что безопаснее. а Ездить на Клепкиной машине по земле, плавать по воде или летать по воздуху.